Екатерина Белецкая. Девушка с черным котом. Посвящается мостам и котам, потому что раньше им никто ничего не посвящал. Читает Вячеслав Синицын. Пролог. «То есть... Подожди! Ты помнишь все, что с тобой было? С самого начала?» Ид, нахмурившись, посмотрел на Эри. «Никакой темноты, тоннелей, полета. Ничего». «Не поняла», – пожала плечами Эри. «Ну да, сразу». Только что я лежала в комнате на кровати, и окно было открыто, и ужасно дуло из него. И мне было холодно. И ты сидел рядом, и рыжий, и... и... этот холод. А еще мне было страшно. И что потом? С интересом спросил скрипач. А потом я вдруг поняла, что стою на дороге. Надо мной светит солнце, и вокруг тепло. Сап, сидевший чуть поодаль и молча слушавший, недоверчиво хмыкнул. Рыжий с укором посмотрел на него. Сап едва заметно дернул плечом. Он не верил. «И мне это совсем не показалось странным», — продолжила Эри. «Странным было другое». «Что именно?» Ид вдруг почувствовал, что вот сейчас они, кажется, подходят к тому, что его интересовало. И не ошибся. «То, что я не знала, кто я такая...» «Только я не сразу это поняла, представляете?» «Я существую, но что я такое или кто...» «Не знаю».